Глава двадцать вторая Из аукциона мы вышли, так ничего и не купив. Да и смысл. Денег у нас осталось сотни-три спиров, и у друзей, наверное, еще сотни-полторы-две. Аукцион же заплатит нам, лишь когда предметы будут проданы. А случится это дня через два-три. Жаль, очень жаль. Ведь для того, чтобы сделать что-то дорогое, мне придется потратиться на отличные материалы. Я могу тебе одолжить. С готовностью сообщила Мару. «Несмотря на имя моего клана, денег у меня не так много, но наскрести сколько-нибудь смогу. Купишь, что необходимо. А как продашь пилюли, отдашь». «Немного это сколько?» «Тысячи две, может, три. Посмотрим». «Не так много, как хотелось бы, но это уже что-то. С этим можно работать». Следующий этап — закупка материалов. Можно было бы купить их на аукционе, но там вышло бы дороже. Когда дело касается материала для подобной работы, его продают оптом, а не в розницу. Ты просто не купишь пару брусков металла, лишь десятки тонн. У меня нет столько денег, чтобы брать сейчас 20 тонн заговоренной стали или тысячелетнего угля, да и сиди в кузнице годами, все равно не израсходуешь. Нет, мне бы пару брусков для начала, а там уже посмотрим. Пришлось походить по местным мануфактурам и литейным предприятиям. К счастью, мару опять выручила и помогла найти нужных людей все чаще приходилось признавать что с ней путешествие стало намного более удобным сам бы я на аукцион не попал например даже не узнал бы о нем и самое ужасное во всей этой ситуации что я понемногу привыкал к ней начинал доверять порой приходилось делать над собой усилия чтобы напомнить себе почему она нам помогает может я и впрямь ей нравлюсь Но у Мару есть цель в жизни. И пока мы идем параллельно, все отлично. Но стоит оказаться на развилке, даже не сомневаюсь, что она выберет свой союз. Докупив оставшиеся второстепенные компоненты, мы с Мару нашли, где можно арендовать кузню, причем такую, где было бы тихо, и никто не помешал. Девушка напрашивалась в помощнице. Уж очень интересно ей было создание артефактов. Как оказалось... Артефакторов не то чтобы много во внутренних витках, и большая их часть принадлежит к какому-нибудь клану. Есть, конечно, и вольные, но недостаточно умения наполнить материал символьным конструктом. С этим может справиться практически любой кузнец со сосредоточием. Нужна схема этого самого конструкта. Они являются ценностью любого клана. И узнав это, у меня сразу появилась обоснованная причина — выпнуть девицу из рабочей области. Она, конечно, обиженно бурчала, но ушла, оставив меня в одиночестве. И первое время я действительно работал, но тут было сложнее контролировать процессы. Неудивительно, что первое же сделанное кольцо, на которое я потратил часов шесть, вышло нефункциональным. Вздохнул и создал неподалеку дверь. Я говорил себе не использовать ускорение личного убежища, но сейчас точно не то время и место, чтобы тратить его на работу в кузне. Мы задержимся в Ханду максимум на неделю, как раз в ее конце, и должен пройти праздник. Мару за это время обещала нам подыскать подходящее судно, чтобы отправиться на другую сторону моря безмятежности. В этот раз я подошел к делу ответственно, использовал тот самый хронометр с отсчетом дней, чтобы точно не провести тут больше планируемого. Ну что ж за работу. Первое кольцо в новом месте вышло рабочим, но слабоватым. Конструкт был с дефектом, но не критичным, и при желании его можно продать. Отложил. Вторая попытка. Уже лучше, но все еще не то. В общей сложности я сделал более десятка колец, потратив на это восемь дней. Четыре из них вышли отличными, именно то, что нужно под мой уровень так что сменил текущее на новенькое. С ним я мог перебрасывать одну энергию в другую достаточно быстро, раза в три быстрее, чем на предыдущем. Остальные три вначале решил отправить на продажу. Страшно представить, в какую цену их оценят. И, наверное, именно это меня и остановило от того, чтобы выставить все три. Я слишком жадничаю. И так сейчас получу денег больше, чем нужно. Так, возможно, стоит пока попридержать их?» Покачал головой. Мару начнет донимать. «Да и может выйдет купить что-то стоящее для ребят. Одно. Я отдам на аукцион одно кольцо. Если получится, спустя время сдам оставшиеся постепенно в других провинциях». Мару рассказывала, что они есть почти в любом центре провинции, независимо от витка. «Исключение — лишь внешние витки». Туда запрещено поставлять почти все, что есть тут. А ты быстро? удивилась Мару. Я слышала, что артефакторы могут работать днями над своими изделиями. Зависит от изделия и сложности схемы. Кольцо небольшое, площадь воздействия небольшая. Да и схема не сказать, что сложная, просто очень тонкая. Сложно манипулировать силой на таком уровне. Девушка взяла кольцо, покрутила в руках, примерила на палец, и досадливо покачала головой. «Ничего не чувствую». «Потому что у тебя нет демонических меридиан. Оно само по себе не хранит энергию. Для этого нужно сосредоточие или хранилище». «А почему не сделал?» «Бессмысленно», — пожал я плечами, и тут понял, что могу ошибаться. Мало ли, для каких целей собираются его использовать. Сделать буфер хранилища несложно. В схеме есть место для него» и это, по идее, может сильно удорожить вещицу. «Ну, я не артефактор, тебе виднее», — не стала расспрашивать Мару. «А еще что-то умеешь делать?» «Немного», — слукавил я. «На самом деле я мог многое, реально многое. У меня были достаточно обширные знания по символогии. Спасибо библиотеке Рамуила, что всегда рука об руку идет с артефакторикой. Мне зачастую не хватало практических знаний» умения и опыта работать с некоторыми материалами. Это ведь практически искусство, вплести в материю символьный конструкт. Чуть дрогнет рука, чуть потеряешь концентрацию и ослабишь высекающий поток — все. Вещица либо испорчена, либо обладает менее высоким качеством. Нужно чувствовать материал, точно знать, когда нужно быть нежным, а когда выдалбливать, словно гранит. И материал тоже может быть разным, с примесями, которые как усиливают конструкт, так и ослабляют его. И тебе приходится приспосабливаться к нему во время работы. Например, Мару, не дави! Ладно, ладно, не стала настаивать она. Просто в твоем досье ни слова не было про навыки артефактора. Кто тебя учил? Секрет, хитро улыбнулся я, заставив ее обиженно надуть губы. Ну расскажи! Ты же в курсе про мой клан, а? Твоя очередь. А ты в курсе про меня, — не согласился я с ней. Так что никаких очередей. Ты знаешь обо мне столько, сколько возможно узнать. А я о тебе только название дома. Мару пару мгновений недовольно на меня смотрела, после чего вздохнула. — Ладно, твоя взяла, — сдалась она. — И, кстати, давай сделаем так. Я не буду указывать в отчетах, что это ты сделал кольца, и вообще, что ты артефактор. В отчетах я укажу, что ты нашел их у демонического копья вечной ночи. Почему? Потому что твое знание схемы слишком ценно, а твой дом слишком незначительный по меркам пятого витка. Если бы ты выставил те кольца от своего имени, уверяю, что до дома контр ты бы не добрался. Нашлись бы люди, что решили выяснить, откуда они у тебя. А когда узнали бы, что ты сделал их сам, то для тебя все бы закончилось очень плохо. Демонические секты за это знание прикончить готовы. Проклятие! А ведь она права!» Я поморщился и потер переносицу. Последние дни я только и думал, что о своем возрасте, о словах Юл и свидании с Мару. Сейчас, после ее слов, я и впрямь понимал, насколько это глупо и рискованно, учитывая, что аукционный дом помечает товары гербом продавца. Ты не выставишь товар анонимно. Увидел миллионные числа и уже вообразил, что смогу сделать с такими деньгами. Жадный идиот. Не тот у меня уровень сейчас, чтобы таким заниматься. Будь я хотя бы на уровне копья вечной тьмы, а лучше выше на возвышение два, и со мной уже можно было бы считаться. А сейчас придет несколько воинов пятой ступени, и мне придется очень тяжко. Мару, я специально сказал так, чтобы она на меня посмотрела. Спасибо. Правда. И она буквально просияла. Да и я не сдержал улыбки, хоть и немного грустной. У меня вообще редко получается улыбаться счастливо. Я выставлю одно, самое лучшее, а остальное пока приберегу. Может, попробую сделать что-нибудь другое, менее дорогое но более распространенное, что не вызовет вопросов. — А вот это очень здраво, — одобрила Мару. — Помогу, чем смогу. Я кивнул благодаря за это. На этом работа в кузнице закончилась, и раз солнце еще не зашло, решили снова посетить аукционный дом. Посмотрю, что новенького появилось, и, может, что-то продалось, а то я потратил последние деньги на материалы. В карманах буквально осталась пара небесных спиров, и под полсотни старших, что по местным меркам просто ничто. Мея в этот раз с нами не пошла. Бросила что-то вроде «развлекайтесь, голубки», и пошла заниматься тренировками в моем убежище. Ох, если сестрица продолжит в том же духе, то я в качестве наказания закрою ей туда доступ. Аукционный дом встретил нас не вполне привычно. Если вчера тут было тихо, то сейчас на территории дома было по меньшей мере несколько сотен человек. И все как на подбор были одеты в роскошные ханьфу с нашивками своих кланов, домов и сект. Мы с Мару как-то резко почувствовали себя немножечко лишними. Все они собрались в саду, перед чем-то вроде сцены или подиума. Каменной платформы высотой метра полтора и шириной в сотню шагов. Добро пожаловать! «Аукцион скоро начнется», — поприветствовал нас тот самый толстяк, что и раньше. «Аукцион?» — не понял я. «А, тот самый аукцион», — скривилась Мару. «Это мы неудачно попали». «Что происходит?» — я нахмурился, взглянув на нее. Тем временем среди гостей наступило оживление, и мы с девушкой увидели, как из одного из зданий стали выводить людей в цепях. Полностью голые мужчины и женщины выстраивались в ряд за сценой. Затем вышел другой работник аукционного дома. Такое же бело-золотое ханьфу, покрытое пудрой белое лицо, широкая круглая шляпа. Даже двигался он, как наш вчерашний знакомый, разве что был не таким худым. Теперь-то мне стало ясно, что за тот самый аукцион. «Это рабы?» — спросил я. «Да», — кивнула Мару. От ее веселого настроения не осталось и следа. Я не знал, что тут продают рабов. Случается раз в месяц, и поскольку это люди, продают их вот так, а не через систему. Собирается кучка богачей и подбирает себе слуг или дань. Тут все индивидуально. И как эти люди стали рабами? По-разному. Кто-то становится долговым слугой, но если контракт был заключен черный, то в случае неоплаты человек превращается в вещь, а кто-то просто оказался без метки, а такие люди не считаются людьми, и с ними можно делать что угодно. Охранники вытащили на сцену первого раба, мужчину лет двадцати с небольшим, после чего работник аукционного дома стал зачитывать его имя, возвышение, известные техники и все в таком духе. «Не желаете купить раба?» поинтересовался наш работник аукциона. «Все они отличного качества, мы не обманываем наших клиентов. Их послушность гарантируется...» «Неинтересно», — сухо бросил ему, с отвращением смотря на это. «Слишком все это напоминало мне Радархарт. Только там люди были рабами у демонов, а тут друг у друга. Нам нужен нормальный аукцион». «Очень жаль, в таком случае вам придется подождать». Я ему не ответил, на что работник улыбнулся нам, поклонился и своей странной походкой направился по своим делам. — Извини, — сказала мне девушка, — надо было узнать, когда будет людской торг. — Брось, ты не виновата, — покачал я головой, а сам при этом думал о том, что мог бы стоять там же. Если бы не Контор со своей печатью дома, мне бы пришлось самостоятельно пробиваться через хребты во внутренние витки и я был бы таким же, как они, человеком, с которым можно делать что угодно. Присутствовала тут и та самая блондинка, которую я видел накануне, и ее телохранитель был рядом. Стоял в полутора шагах позади нее и контролировал территорию. «Смотрю, она тебе приглянулась», — сказала Мару, и голос у нее при этом был странным. В нем не было осуждения или даже ревности, а нечто другое, что сложно выразить. — Что? Я не сразу понял, о чем она говорит. — Та «Да, девушка. Ты только на нее и смотришь. — Она выделяется? — Конечно, выделяется. Это же Мейли из дома Сен, — сказала Мару, но, сообразив, что это имя мне ни о чем не говорит, продолжила. — Она правнучка лорда закона, и, насколько я слышала, одна из десяти учениц лорда удачи. Рядом с ней Кенсей. Один из воинов сокрушения черных небес. Кровная родственница лорда? Тут? Это меня и удивляет. Странно это. Она совершенно не того уровня человек, чтобы вот так путешествовать по шестому витку. И уж точно ей нет смысла вот так выбирать рабов. Достаточно пальцами щелкнуть, и ей доставят их сотни. Тем временем один раб сменялся другим, и покупатели при этом имели право осмотреть товар бесцеремонно изучали пленников, словно вещи, и Мару при виде этого морщилась и отворачивалась. Мои же эмоции немного подутихли, и я просто надеялся, что аукцион закончится как можно быстрее. И тут случилось нечто. На сцену вытащили мужчину лет тридцати, худощавого, с совершенно обычной внешностью. Тоней Зу, тридцать один год, возвышение, мастер десятой ступени». Техниками не владеет. Начальная цена — пятьдесят небесных спиров». «Да как ты смеешь называть меня этим именем?» — завопил пленник. «Да ты хоть знаешь, с кем говоришь? Я сам Рю Джайтан, великий и ужасный дракон горного источника!»